Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Ямамото Юдзо. Не щади живота. Бум-бум. Звуки барабанов, которые где-то далеко колотили загонщики, доносились какие-то бессильные, словно оцеревшие от этой падающей сверху снежной трухи. Сёгун сидел за прикрытием, испрутив и ветвей, и, не отрывая глаз, смотрел на расстилавшееся впереди порыжелое поле. По его широкой и плоской черной лакированной шляпе с гербом, изображавшим веточку мальвы, одна за другой катились и падали ему на колени капли талого снега. Но он как будто не замечал их и продолжал пристально смотреть вперед. «Ваше сиятельство, снег идет. Не угодно ли отдохнуть немножко?» Слова принадлежали слуге, стоявшему перед князем на коленях, и склонявшемуся перед ним в почтительном поклоне. «Пока, пожалуйте, в избушку, а то и порою и снег перестанет. На юге уже посветлело, стал быть, погодка скоро разгуляется». Хидетада не отвечал ни слова. Он сидел по-прежнему с неприветливым выражением на лице на походном табурете и не проявлял никакого намерения покинуть прикрытие. Вверху со звонким гомоном проносились стайки дроздов и клестов, спугнутых барабанным боем. Ваше сиятельство, как бы здоровью не повредить. Слуга снова склонился перед князем в низком поклоне, но Хидетада сделал вид, что не слышит, и продолжал смотреть в сторону синевшего впереди дубового леса. Несмотря на то, что здесь, не переставая, сыпалась еще ледяная труха, там впереди, ярким теплым пятном на земле, Играло солнце. В его лучах свежее выступали стволы деревьев, объеденные дикими лошадьми и кабанами. Вдруг где-то совсем близко в лесу послышался разноголосый гвалт. Ва-а! ва, -а -а! ва -а Вслед за тем из леса выскочили, как ошпаренные пять-шесть зайцев и, кувыркаясь, поскакали в сторону прикрытия. Зайцы! Зайцы! Раздался из свиты чей-то возглас. Хидетада равнодушно дал проскакать зайцам мимо, словно это были не зайцы, а сухие листья, гонимые ветром. Следом за зайцами из-за деревьев показалась целая толпа загонщиков, которые бежали, стуча по земле, бамбуковыми шестами. «Где же кабаны? Чего они гонят крупного зверя?» — раскрыл, наконец, рот Хидетада. В голосе его слышалось недовольство. Он уже более часа сидел так, притаившись за прикрытием, а перед ним пробегала только мелюзга вроде зайцев и лисиц. До сих пор не показалось не только порядочного кабана, но даже ни одного оленя. Сёгу понемногу овладевало раздражение. Перед тем, как приехать сюда, в Туган и в провинции Сусю он около десяти дней провел в непрерывной охоте с соколами, начавшейся еще в Косигае, в провинции Бусю. Охота эта, видимо, стала надоедать ему. Вчера, когда он прибыл сюда, ему доложили, что в последнее время здесь пошаливают дикие кабаны, разоряющие посевы. Он решил избавить местных поселян от этой беды и приказал на сегодня наладить облаву. Хидетада хорошо владел ружьем и даже на соколиной охоте частенько снимал с кулака и передавал сопровождающим своего сокола предпочитая пустить в ход ружье. До такой степени он чувствовал себя уверенным в стрельбе. И теперь он с нетерпением ожидал появления какого-нибудь кабана, чтобы одним выстрелом уложить его на месте. Но кабаны, как назло, не появлялись. Сегодняшняя облава решительно не нравилась Хидетада. Раздраженный тон Хидетада привел слугу в замешательство и заставил его побежать к главному загонщику – чтобы передать волю князя. Вскоре там и сям с новой силой загудели охотничьи рога из огромных раковин, забили барабаны и раздались бодрые крики загонщиков. Холодный ветер подхватил разнообразные звуки и со свистом понес их по просторам опустевших полей, вздымая и крутя в воздухе клубы снежной крупы, перемешанные с сухими дубовыми листьями. Белые крупинки снега и коричневые обрывки листьев безжалостно хлистали по щекам Сёгуна, но он не покидал своего убежища, продолжая сверлить взором расстилавшееся перед ним поле. Из-за леса раздался громкий звук выстрела. Он ударился вниз, низконависшие над лесом тучи, и прозвучал оттуда унылым эхом. Расставленные по местам охотники насторожили внимание. Раздался второй выстрел, и в тот же самый момент на полянке перед сосновым лесом, стоявшим в отдалении, коричневым бугром вздыбилась земля, словно покатилась волна землетрясения, резко сотрясая на своем пути маленькие сосны. Еще немного, и этот бугор, соединившись с осенним ветром, бешено помчался навстречу группе ожидающих, поднимая тучи опавших листьев. Хидетада уже заметил несущийся на него ком земли, и, вскинув к плечу ружье, стал целиться. Зверь словно почуял это. Он, как нарочно, несся прямо на направленное в него дуло. Хидетада выбрал момент и нажал курок. Загремел выстрел. Хидетада каким-то чутьем почувствовал, что пуля попала в цель. Зверь, однако, не падал. Должно быть, рана была не смертельной. Он только на мгновение задержал свой бег, а затем яростно вздел голову кверху, защелкал клыками, и с новой стремительностью бросился в сторону Хидетада. Когда у разъяренного кабана вздымается дыбом на спине щетина, ее зовут в простонародье свирепым волосом. Зверь несся, грозно подняв длинные колючие волосы на своем жестком хребте. Казалось, что это мчится само поле, дикое и колючее. Вид его заставил Хидетада отбросить в сторону ружье и резко выхватить из рук стоявшего рядом воина из свиты длинную пику. Глаза у князя налились кровью, а лоб покрылся свинцовой бледностью. Несмотря на надвигавшуюся опасность, князь, однако, старался не потерять своей величественной осанки и, крепко схвативший пику, держал ее наперевес. В это время впереди него раздался чей-то крик. «Ой!» — голос принадлежал молодому самураю, смело бросившемуся сбоку на перерез бегущему зверю, При звуке голоса кабан, не добежав до князя нескольких шагов, вздел уши кверху и порывисто повернул на бок короткую шею. В следующий момент он на бегу описал крутую дугу и понесся в сторону кричавшего. Он словно совсем забыл о том, кто стрелял в него, и во всю прыть своих коротких ног мчался на нового врага. Расстояние между обоими быстро сокращалось. Когда оно уменьшилось до 4-5 сажений, Разъяренный зверь вдруг вздел кверху свой потертый короткий хвост, защелкал клыками и со страшной силой обрушился на молодого самурая. Казалось, что это рухнула глыба земли, под которой молодой человек будет раздавлен, как былинка. Этого, однако, не случилось. Смельчак вдруг очутился сбоку огромного зверя, и в тот же момент кабан зарылся носом в землю, а его задние ноги высоко взлетели кверху. Молодой человек тем временем наловчился и молниеносным ударом выхваченного меча снес зверю пятачок на рыли. Пораженный в самое чувствительное место, зверь, не отрывая носа от земли, волчком звертелся на одном месте. Вместе с ним затанцевали в головокружительные пляски и снежинки, увлекаемые поднятым вихрем против ветра. Молодой человек, не проявляя ни малейшего страха, улучил момент, когда зверь повернулся к нему боком и с силой всадил ему меч под лопатку. Движение зверя сразу ослабело. Тогда смельчак подбежал вплотную и нанес последний смертельный удар в горло своей жертве. Это был огромный матерый кабан, до сорока-пятидесяти кан весу, у которого, казалось, на хребте от старости готовился прорасти лес. Кто же был этот молодой человек, поразивший свирепого владыку лесов? Его имя было Исигая Дзюзо Садыкиё. Он принадлежал к свите Сёгуна Хидетада. Отец его города Юкиё Сада тоже был самураем, но не из громкой фамилии. Дзюзо был приближен Сёгуном после летней осады Осакского замка, когда ему было всего 22 года. За выдающиеся боевые заслуги он был награжден тогда леном, дававшим доход до 300 кокуриса в год. Безумная храбрость, доходящая до дерзости, дала Дзюзу возможность выдвинуться в качестве беспримерно ловкого лазутчика. Он был вообще человеком, не знавшим страха и с полным презрением, относившимся к смерти. Вот и сегодня, когда после неудачного выстрела Хидетада раненый зверь в слепой ярости бросился на повелителя, Дзюзу, ни минуты не колеблясь, выскочил сбоку и повернул зверя в свою сторону окриком «Ой!» В эту минуту им владела лишь одна мысль — отвлечь опасность от господина, бросив на карту свою жизнь. Но чего он издал именно этот крик? От того, что из личного горького опыта знал, что если крикнуть таким образом, то в какую бы сторону кабан не бежал, он непременно повернет голову в сторону кричащего. Дело было года два тому назад, после того, как кончилась первая осада Осакского замка. После боя, разыгравшегося за стенами замка, Дзюзо, опьяненный своими удачами, ходил самодовольный и не раз похвалялся своей смелостью. Однажды случай занес его в какую-то горную деревушку, где зашел разговор об охоте на диких кабанов. Желая показать свою ловкость и отвагу, Дзюзу немедленно снарядил облаву. Вдвоем со своим слугой он залег в засаде в горной ложбинке, по которой проходили кабаны а все местные охотники были наряжены загонщиками. Время было в самый разгар весны, когда у кабанов начинается течка. Недолго пришлось Дзюзу ожидать в своей засаде. Добыча в скором времени показалась прямо перед его глазами. Дзюзу решил подпустить зверя как можно ближе и, выбрав момент, внезапно обрушил на него сокрушительный удар меча. Казалось, что череп кабана разлетится от этого удара в дребезге, Однако голова зверя оказалась словно выкованной из стали. Клинок отскочил от нее, содрав лишь клочок кожи. Кабан пришел в ярость и бросился на Дзюзу, но тот успел отскочить в сторону и нанести один за другим еще два удара. Результат был тот же: клинок отскакивал от зверя, как от металла, не нанося ему никакого вреда. Дзюзу не оставалось ничего иного, как отсечь кабану передние ноги, и только таким путем ему удалось избежать клыков. Разумеется, вся эта кутерьма была далека от тех результатов, какими заранее хвастался Дзюза перед охотниками. Ему стыдно было показаться им в таком виде. Между тем, к месту, где стоял Дзюзо, вылетели еще два огромных кабана. Дзюзу с невольным раскаянием подумал, что напрасно он навязался на эту несчастную охоту. Однако думать было уже поздно. Дзюзо мысленно приготовился к концу и решил рубить до тех пор, пока меч не вывлится от изнеможения из рук. Вместе с готовностью умереть он почувствовал и некоторое спокойствие. Дзюза решил теперь не давать позорных промахов и не сносить добычи передних ног, а разрубить хотя бы одного кабана вдоль или поперек туловища, чтобы в случае своего гибельного конца не вызвать на лице охотников иронической улыбки. Когда один из кабанов помчался прямо на него, Дзюза, уклонившись немного в сторону, пропустил его мимо себя и на лету ударил кабана мечом по туловищу. Сверх ожидания огромная туша зверя легко распалась надвое, рухнув у самых его ног. Дзюза даже растерялся от такого легкого свершения своего замысла. Вместе с тем к нему окончательно вернулась его бодрость, и он решил точно таким же манером покончить и со вторым зверем. Между тем, пока происходила схватка с первым кабаном, второй бросился на слугу Дзюзу, и тот, загнанный на дно ложбины, отчаянно отбивался теперь от наседавшего зверя. Как только Дзюзу заметил это, он хищной птицей полетел к месту схватки. Крутой склон ложбины, переплетенный корнями деревьев, однако задержал его бег, и слуга в конце концов был поднят кабаном на клыки. Несмотря на отчаянное сопротивление, враг оказался слуге не под силу. Дзюза устремился на зверя, горя желанием справить кровавую тризну над трупом своего верного слуги. Он поразил кабана тем же приемом, что и раньше. Как только зверь бросился на него, Дзюза, чуть уклонившись в сторону, пропустил кабана мимо себя и на наотмашь ударил его поперек туловища. Туловище распалось надвое, словно разрубленная сухая ветвь. Дзюза впервые постиг тогда, каким образом можно разрубить пополам любого кабана. Обычно, когда кабан приблизится на расстояние пяти-шести сажений, его хвост с потертой щетиной моментально вздергивается кверху, и тогда он бросается на человека. Нужно уловить этот момент, и когда хвост поднимется, уклониться в сторону и на ходу сильно ударить мечом по туловищу. Дзюза была жаль своего погибшего слугу, но мысль о том, что ему удалось разрубить пополам двух огромных зверей, наполнила сердце Дзюза гордостью и восхищением перед своей ловкостью. Через некоторое время к месту схватки подошли охотники. С их помощью Дзюза предал земле тело своего слуги, а затем, взвалив на плечи охотников разрубленные туши кабанов, победоносно пошел впереди к спуску с горы. Когда группа прибыла в деревню, мальчишки встретили изродованные охотничьи трофеи смехом. «Глядите, что это такое! Ну и нарубили, только шкуры попортили!» У Дзюзо похолодело сердце. Охотники нарочно не сказали ему ни слова. Ребятишки же, которым было неизвестно, чьих это рук дело, совершенно спокойно делились ироническими замечаниями. В эту самую ночь, справляя поминки по погибшему слуге, Дзюза выслушал из уст одного старого охотника секрет, как следует убивать кабанов. По словам старика, когда кабан собирается броситься, поднимает кверху хвост, следует уклониться в сторону, как это сделал и Дзюзу, но в этот момент никогда нельзя рубить по голове или по туловищу. Самое чувствительное место у кабана – это нос, и нужно постараться отрубить его. Тогда кабан завертится на одном месте, как волчок, и можно смело бросаться к нему, чтобы нанести последний удар в горло. Таким способом без промаха можно уложить любого кабана. Если не удался первый удар в горло, нужно разить под лопатку и затем еще раз кольнуть в горло. При таком условии можно быть спокойным и за целость клинка, и за невредимость шкуры. Добыча достанется в руки в цельном виде. Кроме того, если кабан напал на спутника или несется в его сторону, то прежде всего нужно громко крикнуть «О ой Это самый верный способ выручить товарища из беды. Стоит только издать крик, как кабан обернется на голос и устремится в сторону кричащего. Все это Дзюза впервые узнал в ту памятную ночь. Будь известно, это ему ранее, он, несомненно, не дал бы погибнуть своему спутнику в горах. Всему виной были его хвастливость и рисовка своей ловкостью. Это они привели к непоправимому несчастью. Вот отчего Дзюза сегодня бросил навстречу несущемуся кабану громкий возглас «Ой!». Этому научил его горький опыт. Блестящие результаты превзошли все его ожидания. Дзюза хотелось только одного – заставить разъяренного зверя, стремительно наступавшего на господина, изменить направление. Этого было бы вполне достаточно. Дзюза совершенно не думал о том, что он сам может попасть на клыки зверя. Все его мысли были сосредоточены на том, как бы отклонить опасность от господина. И вот господин остался не только совершенно невредимым. Но этот матерый кабан, на хребте которого, казалось, пора уже было вырасти лесу, пал сраженный одним его ударом. Нечего и говорить, что самодовольству Дзюза не было пределов. Чувствуя приятное прикосновение падающих сверху холодных крупинок снега к разгоряченному лицу, Дзюза тихими шагами направился в сторону Сёгуна. Он готовился к тому, чтобы рассказать князю, если тот спросит о неудаче, какую потерпел он несколько лет тому назад, и о секрете, открытом ему престарелым охотникам. Но Хидетада уже не было на прежнем месте. Дзюза узнал, что князь прошел в хижину, чтобы отдохнуть и направился туда с намерением справиться, как князь себя чувствует. Но Сёгун не проявил желания его видеть. Это показалось Дзюза странным. Он не рассчитывал удостоиться княжеских похвал, но непозволение даже явиться пред светлые княжеские очи привело его в недоумение. «Что это? Сегодня князь не в духе?» Тихо спросил Дзюза одного из слуг. «Страх как серчает. Из-за чего же?» И охота как будто ничего. «Из-за того, что лезешь, куда не спрашивают!» Сердитым тоном ответил слуга. Дзюза продолжал оставаться в недоумении. Он хлопал глазами, растерянно глядя на собеседника. Тот продолжал. «Ты что думаешь, кто сегодня охотится, князь или ты?» Дзюза стоял, словно оглушенный ударом бревна. Потом его голова и руки вдруг бессильно ткнулись в землю покрытую белым саваном.